Но можно использовать и фруктово-ягодные сиропы, пюре и экстракты промышленного производства. В суп из яблок можно добавить лимонную кислоту. Гарниром для таких супов служат макароны, лапша, вермишель, ушки, звездочки, рис, вареники. Нарезая овощи для первых блюд, помните, что кусочки должны быть одинаковой толщины и формы. только тогда при тепловой обработке они одновременно достигают готовности. Кроме того, одинаковые кусочки придают блюду привлекательный красивый вид. Существуют разнообразные способы нарезки овощей: брусочки, соломка, кубики, ромбики, дольки только для картофеля. Вторые блюда из мяса старайтесь готовить с применением соусов. В блюда из картофеля, круп и макаронных изделий вводите грибные и сладкие добавки. Подавать блюда нужно красиво оформленными, заправленными зеленью и, по возможности, витаминизированными. Овощные блюда. Ценность и незаменимость овощей. заключается в том, что они содержат самые необходимые вещества для построения и обновления клеток организма и для регулирования обменных процессов. Между тем, многие люди по разным причинам стремятся потреблять в основном белки животного происхождения: мясо, колбасы, яйца. Это может привести к нарушению обмена веществ, затруднить деятельность органов пищеварительной. Закуски из овощей Разнообразят стол, возбуждают аппетит, поэтому кушать их рекомендуется в первую очередь. Овощи являются источником минеральных солей, витаминов и других биологически активных веществ. Однако необходимо учитывать, что многие из них легко разрушаются при кулинарной обработке. Для сохранения наименее стойкого витамина С сырые овощи необходимо быстро и тщательно мыть и очищать. Хранить овощи холодные, и особенно горячие блюда нужно не продолжительное время. Если варить овощи в большом количестве воды в открытой посуде, они теряют много питательных веществ. Поэтому во время приготовления овощных блюд посуда должна быть закрыта крышкой, а вода только прикрывать овощи. Ещё лучше припускать их или варить на пару. Овощи варят в подсоленной воде для того, чтобы придать им вкус и сохранить как можно больше полезных веществ. Для этой же цели их крупно нарезают. Нашинкованные овощи необходимо немедленно подвергнуть тепловой обработке, так как при длительном хранении в них быстро разрушаются витамины. Не следует без нужды удлинять срок тепловой обработки овощей, так как это ухудшает вкус блюда. И приводит к большим потерям ценных веществ. Обрабатывая овощи, мы зачастую выбрасываем листья и кочерыжки от цветной или белокачанной капусты, ботву молодой моркови, свёклы, брюквы и репы, листья редиса, сердцевины и кожицу кабачков, волокнистую мякоть тыквы. А между тем всё это ценные пищевые продукты, содержащие столько же витаминов и других полезных веществ, что и основной плод. Так, например, листья и кочерыжки цветной капусты, сердцевины и кожицу кабачков, Можно использовать для приготовления овощного ратёрствого супа. Их следует вымыть, пропустить через мясорубку и добавить в суп. Готовить гречневую кашу, тыкву можно тушить обычным способом, а кожуцу измельчить ножом в виде лапши и вместе с мякотью и семечками дважды пропустить через мясорубку. Полученную кашицу залить небольшим количеством горячей воды, проварить 10-15 минут. и оставить настаиваться под крышкой. Затем протереть через сито и соединить с основной массой. Ботву свеклы можно использовать для приготовления первых блюд, а моркови для омлетов. Ботву перебрать, промыть, обдать кипятком, стебли мелко изрубить, а листья нашинковать соломкой. Полученную массу выложить на сковородку, сдалить вместе яиц с молоком или водой, запечь в духовом шкафу и подать с растительным или сливочным маслом. Из ботвы свеклы и моркови, листьев цветной капусты получаются вкусные салаты. Листья вымочить в течение 25-30 минут в холодной подсоленной воде и мелко нарезать.